Глава шестая. Бесплатных пирожных не бывает. Много лет назад старый мудрый король призвал всех своих мудрецов и сказал, «Я желаю, чтобы вы составили для меня свод всей мудрости, накопленной за всю историю человечества. Сделайте из этого книгу, чтобы мудрость сохранилась в веках». Мудрецы долго трудились и принесли королю двенадцать огромных томов. Старый мудрый король посмотрел на них и сказал, «Я верю, что это мудрость, накопленная человечеством за всю его историю, но уж очень она длинная, люди просто не станут такое читать. Сократите ее». Мудрецы вышли и на сей раз вернулись с одним томом. Старый мудрый король снова сказал, что эта мудрость слишком длинна, и приказал ее сократить мудрецы вернулись с одной главой потом с одной страницей потом с одним абзацем и наконец с одним предложением. король прочитал это предложение и сказал вот это поистине мудрость веков как только ее усвоят все наши подданные, многие проблемы королевства будут решены. предложение гласило Бесплатных пирожных не бывает. Старый мудрый король попал в самую точку. Когда люди усвоят, что без усилий нельзя занять свое место под солнцем, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда, это будет огромный прогресс. Работа — цена, которую мы платим, чтобы прокатиться по шоссе успеха. Человек не останется голым, пока работает, засучив рукава. Многие верят, что успех зависит от выделений особых желез в организме. Они совершенно правы, если речь идет о потовых железах. Соединенные Штаты Америки построили люди, которые налегали на весла, а не те, которые на этих веслах отдыхали. Прослушайте это предложение несколько раз и обдумайте его, потому что оно важно. Кто-то сказал, что труд – основа всякого дела, источник всякого процветания и мать – гения. Если юноша или девушка будут трудиться, это больше поможет им продвинуться в жизни, чем могли бы помочь их родители. Труд приносит скромные сбережения, и он же лежит в основе всякого крупного капитала. Труд – соль земли, но его нужно полюбить, прежде чем он осыплет тебя величайшими благами и приведет к высочайшим вершинам. Если ты любишь свою работу, твоя жизнь будет счастливой целенаправленной и плодотворной работа и цельность характера от начала времен люди знали ничего нельзя получить просто так правители учителя священники промышленники люди буквально из всех кругов и из всех слоев общества согласны что бесплатных пирожных не бывает но потом общество вдруг решает легализовать скачки собачьи бега казино государственные лотереи и тому подобное. Неудивительно, что наши дети растут с кашей в голове. Сначала мы им говорим, что надо работать, а через минуту, что к процветанию можно прийти с помощью азартных игр. Мудрец однажды заметил, что в семействе успеха труд – отец, а цельность характера – мать. Возможно, вы сейчас думаете, погодите, на протяжении всей книги вы мне рассказываете… о необходимости прочного фундамента, и я с этим соглашаюсь, и необходимости целей и желания их достичь, и с этим я тоже соглашаюсь. А теперь вы заявляете, что нужно еще и работать? Да, именно это я и заявляю. Самая прекрасная философия в мире не сработает, если не станете трудиться вы. Образование и мотивация значит много, но труд они не заменят. Такова суровая правда жизни. Даже Адаму и Еве приходилось возделывать сад Эдема. С самого начала их поместили туда, чтобы они трудились. Нам нужно с малолетства преподавать детям эту правду жизни. Сегодня мы слишком часто ожидаем от детей всяческих достижений, но вдруг делаем поворот кругом и преподносим им все на блюдечке избавляя их от необходимости добиваться чего-либо самим. Древнееврейская мудрость гласит, «Кто не обучает ребенка трудиться, тот растит вора. Я считаю, в этом есть доля правды. Кстати, об образовании. Уильям беннет занимавший пост секретаря США по вопросам образования с 1985 по 1988 год, однажды заметил следующее. Одна из неприятных истин, касающихся образования, заключается в том, что на самом деле между затратами на образование и блестящими результатами нет никакой корреляции. Иными словами, просто тратить деньги на образование недостаточно. С фактами не поспоришь. С 1960 по 1985 год расходы США на образование почти утроились, а результаты стандартизованных тестов рухнули вниз. Причем некоторые государственные школы с самыми высокими затратами продемонстрировали самую низкую эффективность обучения. Американские частные школы обходятся намного дешевле их государственных аналогов. Но никто не сомневается, что они эффективнее. Это много раз было доказано на деле. Насколько хорошим будет полученное образование, зависит от мотивации учеников и от их привычки к труду. Лучший индикатор будущих достижений в учебе не стоимость обучения и не размер класса, а качество задаваемых ученикам на дом заданий и качество их выполнения. Все это описано в недавней публикации Департамента образования США, которая называется «Что работает и что нет? Как мы учим и как мы учимся?». В ней изложены результаты проведенных исследований. Я считаю, что у нас нет проблемы с образованием, у нас проблема с обществом. Нам следует понять, что даже если мы вложили в школы миллиарды долларов, это не избавляет от необходимости трудиться, брать мудрость из учебников и вкладывать ее в головы учеников. Мы должны с малолетства внушить детям один урок и самим его усвоить. Работаешь всегда только на себя. Всегда. Пускай зарплату вам выписывает кто-то другой, но работаете вы все равно на себя. Потому что сумма в зарплатной ведомости зависит исключительно от вас. Мы должны сами это понять и учить этому детей. Каждая выполненная работа – это автопортрет человека, который ее сделал. И как художник ставит автограф на портрете, мы должны подписывать свою работу, любое выполненное дело, ставя на нем печать высшего качества. Если будешь стабильно делать больше того объема, за который тебе платят, вскоре тебе начнут больше платить за то, что ты делаешь. Один из величайших даров, полученных мною в жизни – полезные уроки, усвоенные в детстве. Моя мать на склоне лет часто выражала сожаление, что ее дети были вынуждены тяжело работать, еще не став взрослыми. И мы единодушно уверяли ее, что это был подарок судьбы, то, что мы так рано научились трудиться. Кажется, в конце концов, нам удалось ее в этом убедить. Больше работаешь, больше получишь. В годы Великой Депрессии Я был мальчиком и работал в продуктовой лавке в городе Язу, штат Миссисипи. Без преувеличения 90-95% всей нашей торговли происходило между полуднем пятницы и вечером субботы. Именно в это время фермеры приезжали закупать продукты на неделю. Кроме того, в пятницу все работающие горожане получали жалования, так что в это время у них как раз бывали деньги. Поскольку население города было не так, чтобы очень богато, Хозяин лавки закупал ровно столько продуктов, сколько, по его прикидкам, у него должны были купить. Тогда у магазинов не было обыкновения держать запасы на складе, поэтому если в магазине кончался какой-нибудь товар, владельцу приходилось идти в другой магазин и просить у тамошнего хозяина этот товар взаймы. Через дорогу от нас в соседней лавке работал юноша по имени Чарли Скотт. Он был мальчиком рассыльным, как и я. Я, наверное, не меньше десяти тысяч раз видел, как Чарли влетает в дверь нашей лавки. Он вбегал и говорил хозяину, «Мистер Андерсон, одолжите, пожалуйста, шесть банок помидоров». И хозяин отвечал, «Чарли, ты знаешь, где они? Пойди и возьми». Чарли бросался к помидорам, хватал нужное количество банок, подбегал к прилавку, плюхал банки на прилавок, расписывался за взятое, хватал банки и убегал. Однажды я спросил мистера Андерсона, «Почему Чарли всегда так торопится?» «Он хочет заработать прибавку к жалованию», — ответил мистер Андерсон. «И, похоже, он ее получит». «Откуда вы знаете?» Мистер Андерсон ухмыльнулся и ответил. «Знаю, потому что если хозяин той лавки не начнет платить ему больше, то я начну». «Это святая правда. Если будешь стабильно делать больше того объема, за который тебе платят, вскоре тебе начнут больше платить за то, что ты делаешь». Пускай человек, на которого вы работаете, вас не оценит, но кто-нибудь обязательно увидит, как вы трудитесь в поте лица и даст вам ту прибавку, которой вы заслуживаете. В жизни надо уметь не тянуть, а толкать. Я убежден, одна из причин, почему у США такое неблагоприятное сальдо внешней торговли, то, что наши зарубежные конкуренты, например, японцы, работают больше нас. Не лучше, а больше. средний японский школьник к моменту окончания школы успевает провести в классе больше часов чем американский студент к моменту выпуска из университета средний японский учащийся занимается самостоятельно чуть больше трех часов ежедневно средний американский учащийся чуть меньше получаса вы никогда не убедите меня что все эти сотни лишних часов не приносят результата приносят это просто факт Японцы не умнее нас. Они просто упорнее трудятся, чтобы достигнуть цели. В Японии, если спросить среднего подростка, в какой университет он собирается и в какой компании, в каком отделе этой компании будет работать после окончания университета, вы получите точный ответ. С другой стороны, средний американский подросток точно знает, сколько заработал Майкл Джексон за то, что снялся в рекламе «Пепси». Сколько получил Харшелл Уокер за переход в команду ковбои, каким тиражом разошлись диски Брюса Спрингстина и сколько хоумранов на счету у Рэгги Джексона. Иными словами, американские подростки идентифицируют себя с миром игры, а не с миром работы. Не поймите меня превратно, дети не виноваты. Это мы, взрослые, должны учить их учиться и работать. В том числе на собственном примере. Мы должны научить их выполнять любое дело с таким энтузиазмом и так хорошо, чтобы они, как Чарли Скотт, смогли продвинуться туда, куда им хочется попасть. Однажды я проводил семинар в университете штата Миссисипи и рассказал историю Чарли Скотта. По окончании семинара ко мне подошел какой-то человек и спросил, когда вы последний раз видели Чарли? «Много лет назад», — ответил я. «Вы, наверное, и не узнаете его сейчас?» — спросил он. «Наверное, нет». ведь столько времени прошло». Я так и думал. Чарли Скотт – это я. К тому времени Чарли Скотт разбогател. Он вышел на пенсию в 50 лет и смог заняться тем, к чему у него лежала душа. Ему это удалось, потому что в течение всей своей жизни он применял урок, усвоенный в детстве, когда он был мальчиком на побегушках в лавке. Он всегда был готов сделать дополнительные усилия чтобы получить нужный результат. Вкладывайся в работу. Возможно, самая унизительная ситуация, в которую можно попасть в связи с работой, это когда тебя увольняют с работы, для которой у тебя слишком высокая квалификация. И такое часто бывает. Люди устраиваются на работу, которая неизмеримо ниже их уровня знаний и умений, и думают, ну, это я могу делать даже во сне. Обычно они и выполняют эту работу, как во сне. И когда их увольняют, что они скажут следующему, потенциальному нанимателю? Что их предыдущая работа состояла в том, чтобы насыпать песок в мешочек, и они с ней не справились? Лучший способ получить следующую работу – это хорошо выполнять текущую, какова бы она ни была. Несколько лет назад мы с женой и сыном пошли в ресторан. Нас усадили за столик, и молодой помощник официанта пришел налить нам воды. Он схватил со стола стакан и шваркнул туда порцию воды. Схватил второй и шваркнул туда порцию воды, потом третий. Я внимательно смотрел на все это. Выражение лица юноши было просто неописуемо. Когда он закончил наливать воду, я спросил, «Вы не любите свою работу?» «Нет», — буркнул он. «Пусть вас это не волнует, вам на ней недолго осталось», — заверил я его. Он в изумлении посмотрел на меня и спросил, «Вы о чем?» «Молодой человек, я вам кое-что скажу. Я точно знаю, что с таким отношением к работе вы недолго продержитесь на этом месте». Он резко развернулся и ушел на кухню. Судя по тому, как он туда влетел, он был зол на весь мир. Но он тут же вышел оттуда с широкой улыбкой на лице. И какая же это была колоссальная разница. Какова бы ни была работа, вкладывайся в нее, полностью. Чувство глубокого удовлетворения. Вам наверняка знакомо имя Майкла Лендона. Он играл во многих отличных телесериалах, в том числе Бананса, Маленький домик в прериях и Путь на небеса. А первая работа в его жизни заключалась в том, что он смешивал клей и резал ленты на ленточной фабрике. Для этого много умения не нужно. Но Майкл Лэндон рассказывал, что научился вкладываться в работу полностью. А зная, что полностью вложился в работу, он испытывал чувство глубокого удовлетворения. Как избавиться от нелюбимой работы? Надо делать ее настолько хорошо, чтобы работодатель не мог позволить себе оставить вас в этой должности. Если хотите продвинуться на работе, приходите на работу рано. Это показывает вашу готовность трудиться. А вот если оставаться допоздна, это будет сигнал, что вы не успеваете закончить работу вовремя. Пылайте энтузиазмом к работе и постоянно ищите возможности освоить ее лучше. Тогда, проработав в компании 10 лет, вы накопите 10 лет разнообразного опыта, а не один и тот же год, десятикратно повторенный. Последнее не причина для повышения в должности. Мой друг Стив Браун говорит... Все, что вообще стоит делать, стоит делать плохо, пока не научишься это делать хорошо. Часто мы боимся браться за работу, потому что сомневаемся в собственных способностях. Но если работодатель или начальник дает задание, нужно ответить. Конечно, я сделаю все, что могу. Мне раньше не приходилось этого делать, но это не значит, что я не справлюсь. Я постараюсь разобраться. Берите пример со старика из анекдота. Он праздновал свой сотый день рождения. Какой-то умник спросил, «Ну что, дедушка, постараешься дожить до двухсотого дня рождения?» Старик ответил, «Скажем так, я сейчас гораздо крепче, чем был в свой первый день рождения». Другой умник спросил, «Дедушка, а ты умеешь играть на пианино?» На что старик ответил, «Не знаю, никогда не пробовал. Мне нравится такое отношение к жизни». Люди постоянно говорят, что не умеют того или другого. Но откуда они знают, если не пробовали? Раз уж представилась возможность, постарайтесь себя проявить. Если достаточно долго делаешь то, что нужно и когда нужно, в конце концов сможешь делать то, что хочешь и когда хочешь. Следующие принципы очень важны. Делай сразу. Если тебе дали неприятное задание, сделай его не откладывая, тогда управишься быстрее И меньше будешь страдать. А когда закончишь, тебя скорее всего похвалят. Но если будешь тянуть время, то тебя наверняка будут критиковать, независимо от результатов выполнения. Не сбегай с поста. Упорство это важно. Пусть неудача будет твоим учителем, а не могильщиком. Кружной путь не тупик. Научись любить свою работу. Это можно сделать, если изменить отношение к ней. Какова бы ни была работа, старайся увидеть в ней любимое дело и ищи способы выполнять ее лучше. Чарльз кэттеринг несколько лет работал начальником участка на заводе «Дженерал Моторс». Однажды в рабочее время к нему подошел безработный и попросил денег на обед. Чарльз Кеттеринг сказал, «Нет, я не дам вам денег, но я куплю вам обед». Он повел этого человека в столовую и заплатил за его еду. Поев, безработный сказал, Я не привык просить милостыню. Если позволите, я хотел бы отработать стоимость обеда». Кэтринг согласился и дал безработному задание. Нужно было выкопать яму определенной формы. Кэтринг показал, как сделать квадратную яму, как добиться, чтобы края были ровные и дно абсолютно горизонтальное. При этом ясно было, что Кэтринг гордится своей работой и старается, чтобы яма была выкопана как можно лучше. Безработный забрал у него лопату и продолжил копать. Он отлично справился с заданием. Он так хорошо справился, что Кэтринг нанял его на завод. Потом этот человек стал десятником. Он сказал Кэтрингу, «Мистер Кэтринг, если бы мне в юности кто-нибудь показал, как важно делать свое дело хорошо и гордиться плодами своего труда, я бы никогда в жизни не сидел без работы». Работа и жизнь. Работа не просто приносит деньги, чтобы жить. Работа и есть наша жизнь, наше достоинство и наша судьба. Много лет назад в Смоуки Маунтинс случилось так, что несколько свиней сбежали с фермы и стали жить на воле. С течением времени они все больше приспосабливались к дикому существованию, пока, наконец, полностью не одичали. Свиньи стали для людей. и местные жители наняли охотников, чтобы перебить их. Но свиньи были невероятно умны и уходили от охотников. Однажды в деревню пришел старик с осликом, запряженным в тележку. В тележке были какие-то бревна и зерно. Старик объявил собравшимся местным жителям, что направляется в горы и переловит всех свиней. Местные жители посмеялись над стариком, но он сказал, «Будьте спокойны, я вернусь и покажу вам, где заперты свиньи». недели через три он спустился с горы и сообщил жителям где находится загон в котором заперты все свиньи Но как вам это удалось сделать изумились местные ну для начала я просто выгрузил из тележки бревна потом насыпал на землю зерна старый кабан вожак стада, смотрел на все это из леса он привел самок и детенышей и они вместе обнюкали все кругом они решились попробовать зерно только часа через два Но оно лежало на земле, оно было вкусное, и его предлагали даром, так что свиньи съели это зерно. «На завтра», — продолжал старик, — «я вырыл четыре лунки, вкопал в них столбы, а прямо по центру снова насыпал зерна. Свиньи сначала отнеслись к нему недоверчиво, но это оказалось точно такое же зерно, как раньше. За две недели я постепенно выстроил чистокол и приделал к нему калитку на пружине». и насыпал внутрь чистокола побольше зерна. Свиньи купились на возможность получить что-то даром, на бесплатные пирожные, и вошли в загон. И тут я захлопнул калитку. Они оказались в ловушке. Для меня это история про работу и жизнь. Если поставить дикое животное в зависимость от людей, оно перестанет искать пищу самостоятельно, и тогда его дела плохи. Широко известна пословица «дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, но научи его ловить рыбу, то есть зарабатывать себе на хлеб, и он будет сыт всю жизнь». Выдавая людям подачки, вы отнимаете у них человеческое достоинство и будущее. Человеку необходимо трудиться, чтобы прокладывать себе путь в жизни, и тогда он пожинает плоды своего труда. Промежуточный финиш. Опишите своими словами «мудрость веков» в нескольких предложениях. Умеете ли вы идти на риск, а пользоваться открытыми вам возможностями? В чем разница между первым и вторым? Насколько вероятно, что вы умеете пользоваться каждой потенциально благотворной ситуацией, связанной с риском или новыми возможностями? Запишите свои рассуждения. Работа не просто приносит деньги, чтобы жить. Работа и есть наша жизнь, наше достоинство и наша судьба. В какой степени это утверждение верно относительно вашей жизни на сегодняшний день? Станет ли оно верным, если вы будете работать для достижения намеченных целей? Если достигнете намеченных целей.